Глава 10. Ещё больше вопросов. Йови. И тут я поняла, что произошло. Верховная отвлеклайн-инквизитора по части создания реалистичных иллюзий ей не было равных. А потом поймала взгляд Ивана, и в мгновение ока подчинило себе. Ведьма глядела на него, плотно сомкнув губы и гордо вскинув подбородок. Тёмные глаза горели плохо скрываемой яростью. Она не была молодой, её истинного возраста никто не знал, но благодаря магии госпожа Нарида выглядела не старше 35. Его нельзя убивать, он много знает и может рассказать. Он магистр. Собственный голос показался скрипящим, как несмазанные петли. Горло першило, в рот будто насыпали песка. Верховная посмотрела на меня с таким выражением, что я подумала: она всё знает. Поняла, что я солгала ей. Если буду пытаться выкручиваться и пытаться защитить инквизитора, сделаю только хуже. Надо быть хитрее. Живым он будет полезнее, чем мёртвым. Ведьма смягчилась, губы расслабились, и она дёрнула край рта, словно хотела улыбнуться. Я прекрасно знаю, кто он. Поэтому я поручила тебе украсть его бляшку. Почему именно мне? Я далеко не самая могущественная ведьма. Каждая из нас должна пройти своё испытание. сказала она туманно. Однако ты права, убивать его сейчас нет нужды. Заберём в клан, там им займутся как следует. Я бросила беглый взгляд на Эйвана, и сердце укололо острая жалость. Незримые цепи сковали его тело, заморозили источник силы, подавили волю. Он был похож на неживую марионетку, только глубоко внутри теплился огонёк жизни. Он с тобой ничего ужасного не сделал. Я поматала головой. Ладно, выясним позже. Расскажешь, как было, ничего не утаивая. Правда ведь? Да, госпожа. Тогда она вытащила из-под платьев цепочку с кристаллом инфлавита. Это был редкий и дорогой артефакт перемещения, который клан покупал у горных ведьм. Его действия хватало всего на один раз, и тем ценнее он был. Вокруг заклубилось сиреневое облако. Показалось, что тело уменьшается в размерах и сплющивается в пространстве. Я зажмурилась, а через несколько мгновений открыла глаза и узнала главный зал. Я дома. Замок клана находился в сердце леса и был выращен на корнях магического древа, уходящих в земные глубины. Снаружи его покрывал камень, а изнутри для красоты и уюта помещения были отделаны деревянными панелями. Они были живыми, и каждый день можно было увидеть сменяющие друг друга природные узоры: танцующих присвети луны медведей, рогатых оленей, мшистые поляны, усыпанные живыми ягодами и цветами. По стенам бежали миниатюрные водопады, сплетаясь в ленты рек и пятна озёр. Я дома. На этот раз возвращение не вызвало радости. Тревога не давала дышать и расправить плечи. Каждый миг казалось, что сейчас случится что-то ужасное. Страх следовал за мной по пятам, будто чудовище из хаоса. Я не знала, куда увели Эйвана. Госпожа Нарида передо мной не отчитывалась. Мне навелило вернуться в свои комнаты, но я ходила по дворцу как непрекаянная. Коридоры и балконы, знакомые с детства, казались чужими и неприветливыми. Мысли всё время возвращались к Эйвану. Что они с ним делают? Испытывает ли он сейчас боль? Думает, что я его предала? Йованна С верхней галереи послышался голос Камелии. Она перегнулась через резные перила и помахала рукой. Перевитые белыми цветами косы болтались в воздухе. Сестра, ты вернулась. Мы чуть ногти не сгрызли от беспокойства. Уже не чаяли увидеть тебя живой. Но я молилась Луне и Хаосу, чтобы они зберегли тебя. Я выдавила слабую улыбку. Со мной всё в порядке, Ками. Друга резво спустилась по ступеням и накинулась на меня с горячими объятиями. Как хорошо, что ты наконец-то дома. Когда узнала, что тебя пленил инквизитор. Ох, каждый из нас знает, что это конец. Но ты выжила. На глазах навернулись слёзы, и Камелия шмыгнула носом. Её Ванна. Да я прямо на расхват. Из коридора вынырнула стана. Видьма четвёртой ступени, доверенное лицо верховной Лёгкое розовое платье разлеталось при ходьбе, открывая длинные белые ноги с позвякивающими браслетами на щиколотках. Тебя ждёт госпожа Нарида. Камелия похлопала меня по плечам. Иди. Потом жду от тебя подробный рассказ о твоих приключениях. Подмигнула и помчалась прочь. Астана привела меня в ритуальную комнату самой верховной. Здесь не было окон, лишь каменный стол в центре и ниша с амулетами в стене. Когда за останной закрылась дверь, госпожа велела лечь на стол и исследовала моё тело, проводя над ним ладонями. Брови её были сведены над переносицей, нижняя губа закушена. "Вставай", бросила ведьма небрежно. "Ты сейчас в очень странном состоянии, девочка. Как будто зависла между третьей и четвёртой ступенью силы. А твой источник буквально изодран в клочья". "Что это значит, госпожа?" Я села и сложила руки на коленях, не сказать, что новость меня обрадовала. Ты приняла хаоса больше, чем позволяли резервы твоего тела. Удивительно, что вообще жива осталась и сумела сохранить разум. Этот инквизитор тебя так напугал, что-то должно было сорвать твои барьеры. Мы с девочками гадали, умеет ли Верховная ведьма читать мысли, потому что иногда она предугадывала каждый наш шаг и словно видела, что творится в наших душах. Но к единому мнению не пришли, а сама госпожа говорила, что у неё нет такой способности. Я испытала очень сильный страх. А ещё впитала капельку проклятия, да. Но в этом признаваться не хотелось. Внутренний голос на шёптывал: "Молчи, молчи". И я промолчала. Что хотел от тебя инквизитор? продолжила допрос верховная. Узнать, где находится наш клан. Но я ничего ему не сказала. Умница. Она кивнула и встала ко мне боком, постукивая пальцами по бедру. Её что-то беспокоило. "Госпожа Нарида", позвала я. "Вы поможете привести в порядок источник, чтобы хаос больше не смог мной управлять?" "Не вижу в этом острой нужды", ответила спокойно, а я изумлённо распахнула глаза. "Как же так? Она ведь должна быть в этом заинтересована. Она в ответе за молодых ведьм. Но почему?" Я не хочу замораживать твою силу. Пусть идёт так, как идёт. Тем более скоро нам понадобится как можно больше могущественных ведем. Вот и весь ответ. Я какое-то время просто стояла и молчала, не в силах переварить услышанное. А если я потеряю себя? Если моя душа ожесточится? Если хаос внутри будет требовать чужой крови? Если я захочу творить зло, чтобы удовлетворить эту жажду? Просто доверься мне, девочка, мягко улыбнулась госпожа. И тут я всё-таки решилась задать самый острый вопрос. А что с нашим пленником? И почему вы хотели получить бляшку именно этого инквизитора? Я едва не сказала Эйвана, но вовремя себе одёрнула. По имени человека называют тогда, когда успели сблизиться. А мы для всего мира враги. Инквизитор защитник порядка и злая ведьма. По правде говоря, сейчас я должна жаловаться в верховные и умолять наказать его за пережитые мучения. Можно войти, госпожа Нарида? В дверях нарисовалась крепкая фигура Реджес. Слышу вы говорите о нашем дорогом госте. Дайте мне с ним поразвлечься. Обещаю, красавец-инквизитор будет кричать и выдаст всё как на духу. Я замерла и даже перестала дышать. Реджес всегда была нахальной, дерзкой и бесцеремонной. позволила себе спорить с госпожой, но никогда прежде я не замечала в ней кровожадности. Не торопись. Я сама с ним побеседую, спокойно ответила госпожа Нарида. Он уже должен прийти в себя после моего заклятья. Они с Реджес направились к выходу. Можно мне с вами? Не хочу, чтобы Айвен думал, что я от него отвернулась. Конечно, девочка, но мне сейчас От её голоса душа ушла в пятки. Я шагала, не видя ничего перед собой. Несмотря на то, что мой клан мирный инквизиторов все ненавидели и не церемонились. Что же, его собираются пытать? Я этого не хочу, но не знаю, как поступить. Надо срочно что-то придумать, чтобы не навлечь гнев и подозрение Верховной ведьмы. Проходя мимо ниши с амулетами, я бросила случайный взгляд. Он зацепился за бляшку инквизитора, висящую на бронзовом крючке, и за его меч, покоившийся на стойке. Трофеи, отнятые у врага. Кайвоно мнение не пустили. Оставалось смотреть, как перед лицом смыкаются двери подземелья и маяится от неизвестности. "Будь в полночь на собрании клана", бросила распоряжение Верховная. Госпожа Нарида сказала, что моя помощь пока не требуется. И что лучше мне быть как можно дальше от инквизитора. Она удивилась, что я ещё и возражать пыталась. Обычно я была милой, послушной и делала всё, что от меня требуют, а тут разболавалась, не весть, что выобразила. Интересно, как бы он поступил на моём месте, если бы я оказалась не в окружении пары незадачливых инквизиторов, а в сердце ордена. Если бы на нас были нацелены сотни глаз, если оступиться, равно погибнуть. Иван совсем не прост. Наверняка были те, кто жаждал его падения, чтобы занять высокое место магистра. Нашлась бы толпа желающих наказать его за пособничество ведьме. Так вот, как бы он поступил? Стал бы защищать, выгараживать, устраивать побег из плена, если бы вокруг были десятки или сотни его братьев, чтобы подсказали ему совести чувство. Эти мысли причиняли странную боль глубоко внутри. Я по-прежнему ничего не знала об этом инквизиторе, кроме того, что он сам узнать позволил. Когда я откровеннее чела о своём прошлом, он отмалчивался и хранил собственные тайны. Но была ещё одна вещь, которую я понять не могла, как бы не пыталась. Почему Верховная не защитила меня от влияния хаоса? Почему это был готов сделать Эйван, а она нет? Госпожа Нарида всегда помогала молодым ведьмам смягчить переход на более высокую ступень силы. Заботилась об их душевном здоровье и всё время твердила, что несёт ответственность за нас и никогда не бросит один на один с бедой. А то, что было сегодня, это ведь неправильно, это нехорошо. И новые чудовища из дальних миров. Она не заинтересовалась ими настолько, насколько была должна. как будто верховные были другие важные дела и вопросы. Что-то изменилось за время моего отсутствия. Что-то было не так. Я не могла понять, что именно, однако смутные предчувствия не оставляли в покое. Ещё и странные слова о моём источнике, о хаосе, о том, что совсем скоро клану потребуются могущественные ведьмы. Явно что-то грядёт, и мне в этому готова на своя роль. Осталось выяснить, какая. Камелию я нашла в саду. Подруго ухаживала за целебными растениями. Под её нежными руками зацветали ландыши и оживали засохшие стебли красноголовника. Каждое утро она уходила в лес, где собирала ингредиенты для зелий и лекарств. Каме любила магию земли всей душой, и та отвечала ей взаимностью. Не сомневалась, что ты придёшь, рыжик. Она улыбнулась, как мне показалось сочувственно, и отложила маленький ножичек, которым чистила корневища аира. Верховная ведьма уже закончила с тобой. Да, разговор был не самым простым. Я взяла подругу за руки. Знала бы она, что произошло. Моя милая, добрая Ками, я не стану пугать тебя правдой. Но это и обидно. Все ведьмы считают Эйвана чудовищем и радуются, что теперь инквизитор, пленённый на их сестра вернулась. В тебе что-то изменилось, Еванна, сказала Камелии, пытаясь скрыть тревогу. Хоть ты и дома, но мне всё равно тревожно. А жутко представить, что ты провела один на один с инквизитором несколько дней. Подруга отвела меня в свою комнату и принялась хлопотать, заваривая чай и доставая из личных запасов сладости. "Я нет, нет", доловила сочувственный взгляд. Каждые ведьме полагались апартаменты во дворце или рядом с ним. Ками жила в уютном восточном крыле, раскинувшемся высоко над землёй в объятиях зелёных ветках. Из широких окон открывался вид на синеющие вдали горы и извилистую ленту реки. Я теперь на четвёртой ступени силы Каме и пока не привыкла. Чувствую в веду себя странно. Васильковые глаза распахнулись в неверии и изумлении. Подруга чуть не облила руки горячим цветочным чаем. Как? Это правда? Ты же ещё слишком молода. Я грустно улыбнулась. Госпожа подтвердила это. У даже не знаю, что сказать. А как это произошло? Это было больно. Что ты теперь умеешь? У тебя появится зверь-хранитель? Ты знала, что ведьмы четвёртой ступени могут управлять монстрами хаоса. Камелия выпалила с десяток вопросов фразам, потом уселась на стул и выжидательно уставилась на меня. Я какое-то время смотрела, как высушенные лепестки оседают на дно кружки, потом призналась. Мне страшно, Ками. Я видела новых тварей из хаоса. Они пришли из дальних миров. Они сильнее, умнее и опаснее. У меня всё хуже получается сопротивляться хаосу. Иногда не я им управляю, а он мной. Госпожа Нариды не хочет с этим ничего делать. А ведь я могу стать опасной не только для себя, но и для простых людей. В клане что-то происходит, я пока ничего не понимаю. Я чувствую себя слишком маленькой и беспомощной. К концу моей речи подруга сидела взволнованная и напряжённая. Глаза её бегали из стороны в сторону. Пальцы крутили деревянную ложечку. Ты знаешь, начала нервным шёпотом. Я кое-что видела. Не должна была, но так получилось. Ками облизнула губы. На днях госпожи Нариде прибыло посольство с гор. Горные ведьмы у нас бывают очень редко, мы ведь не слишком дружны. А сегодня в полночь состоится собрание клана. на котором верховная должна сказать что-то важное. Точно, госпожа Витвелела мне быть на нём. Ох, не нравится мне всё это. Явно не сулит ничего хорошего. Увлечённая своими мыслями, я не сразу поняла, что Камелия о чём-то меня спрашивает. Между вами. Прости, Ками, я задумалась. Ты что-то хотела спросить? Подруга возвела глазок к потолку и повторила: Я спрашиваю про инквизитора. Как тебе удалось встретить его и выжить? Да ещё и в ловушку заманить. Что произошло между вами? Он тебя не обидел? Не пытал? Он оказался не настолько ужасен, как я себе представляла, промямлила, глядя в кружку. Не сильно-то он меня обижал. Так, припугнул чуток. Камелия стиснула кулаки. Надеюсь, он ответит за всё. Госпожа Нарида не выпустит его отсюда живым, он умрёт. Вся недостойны смерти. Прости, Ками, мне надо идти. Спасибо тебе. Ты ведь ещё чай не допила. Я не хочу. И поспешила прочь. Невыносимо слушать эти слова. Они ранят, как острые стрелы. Однако подруга рассказала и важные вещи. У верховной гостили ведьмы из горного клана. Это точно не к добру. Может, из-за этого она так странно себя ведёт? Ещё и собрание. День клонился к закату. Небо у горизонта стало густо золотым, как пролитый мёд. Тревога толкала в спину, заставляя спешить. Я спускалась всё ниже и ниже к корням, к основанию Колдовского замка, туда, куда вело чутьё. Не смогла остановиться лишь тогда, когда впереди в тусклом свете фонарей возник вход в подземелье.